Лучше бы нам было уйти вместе со всеми другими. Ах, зачем? Зачем ты сохранил нам жизнь? У меня такое чувство, словно... Словно... Только мы умерли, а все остальные живы. Густые брови Челленджера сдвинулись в напряженном раздумании, а его огромная волосатая лапа сжала руку, которую ему протянула жена. Я уже раньше замечал, что она при всяком огорчении простирает к нему руки, как дети к матери, когда их что-нибудь угнетает.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 В каком часу вышли мы из ядовитой зоны? На рассвете воздух был особенно тушен. Совершенно верно, подтвердила миссис Челленджер. Приблизительно в восемь часов я совершенно ясно ощутила то же удушье, какое почувствовала вчера в начале катастрофы. Ну что ж, будем, стало быть, считать, что мы вышли из зоны, ну скажем, в восемь часов. В семнадцать часов земля была пропитана ядовитым эфиром. Этот срок понадобился, чтобы очистить мир от человеческой плесени, поглощавшей на поверхности земли ее плоды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 Его мускулы были тверды, как дерево. Он лежал в чрезвычайно странном окостенении. А мышцы губ стянулись так, что лицо исказилось отвратительно насмешливой гримасой. Признаки эти наблюдались у всех, умерших от действия этого яда. Куда мы ни приходили, повсюду мы видели эти ухмылявшиеся лица, словно трунившие над нашим ужасным положением и молча с глумливой улыбкой, злобной усмешкой взиравшие на последних представителей их рода.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 «В Лондон». «Вам легко говорить», — проворчал Саммерли. 40 миль пешком отмахать. Это вам по силам?» «Но решится ли на это Челленджер с его толстыми, короткими ногами? Это другой вопрос. Да и я не мог бы поручиться за себя». «Челленджер не на шутку рассердился. Если бы вы усвоили себе привычку, сударь мой»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 Челленджер пришел тут в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. Он только мог рычать и щурить глаза, а волосы у него вздерошились. Лорд Джон поспешил вмешаться в спор, пока он не обострился чрезмерно. «Зачем же нам идти пешком?» – спросил он. «Может быть, вы желаете отправиться в Лондон по железной дороге?» – спросил Челленджер, все еще тепевший от гнева. «А ваш автомобиль на что? Отчего нам не воспользоваться им?»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 Он как раз пятиместный, помнится мне. Готовьтесь в дорогу, я в десять часов подам его к подъезду. Ровно в десять часов к воротам пыхтя и гудя подкатил автомобиль. Mm-hmm.